Глава 11 Утраченные умы. После ядерной катастрофы, что оставило мир в руинах, заброшенная психиатрическая больница стала пристанищем для выживших, потерявших связь с реальностью. Их потомки, рожденные в изоляции и радиации, выросли в мире, где границы разума и безумия стерты, а культура и традиции искажены до неузнаваемости. В этих стенах, где каждый уголок наполнен шепотами прошлого и эхом безумия, Существует сообщество, построенное на принципах, непостижимых для внешнего мира. Каннибализм стал для них не страшной реальностью, а необходимостью, обыденностью, вписанной в их повседневную жизнь. «Приветствую тебя, о брат нашей крови!» Так встречают друг друга обитатели, когда их пути пересекаются в темных коридорах. Их язык, смесь медицинских терминов и выдуманных слов, родившихся из исхоженных воспоминаний и легенд, передаваемых из поколения в поколение. Сильнейшие правят, слабейшие следуют. Таков закон сообщества. Власть принадлежит тем, кто способен утолить голод, защитить от внешних угроз и поддерживать порядок в этом хаосе. Но порядок здесь понятие относительное, ведь их поведение и обычаи непостижимы для здравомыслящего человека. В сердце больницы, где когда-то лечили душу, теперь царит, культ уродства и извращенной красоты. Уродство, рожденные радиацией и кровосмешением, считаются знаком избранности, символом принадлежности к этому новому миру. Ежегодно проводится церемония Перехода, где молодежь подвергается испытаниям, дабы доказать свою принадлежность к сообществу. Испытания иррациональны и жестоки, варьируя от поединка с демонами, борьбы с воображаемыми врагами, до поглощения тьмы выживание в полной изоляции и темноте. «Твое тело и разум теперь принадлежат нам» – так заканчивается церемония, слова, подтверждающие их вечную привязанность к этому искаженному миру. В этом мире, где тени прошлого плотно переплетаются с искаженной реальностью настоящего, жизнь сообщества регулируется серией ритуалов и традиций, каждая из которых отражает глубоко укоренившееся безумие и отчаяние. Одним из самых жестоких обычаев является пиршество теней – ритуал, во время которого сообщество собирается вокруг костра, чтобы участвовать в пире, состоящем из тел тех, кто уже перешел за грань. Этот ритуал символизирует не только цикл жизни и смерти, но и веру в то, что, поглощая плоть ушедших, они усваивают их силу и мудрость. «Мы едины с теми, кто был перед нами. Их сила – наша сила» провозглашает вождь, поднимая кусок мяса над головой, прежде чем разорвать его зубами. Свет от костра бросает его тень на изборожденные стены, создавая иллюзию танцующих духов. Для тех, кто достигает совершеннолетия, в этих стенах это было 12 лет, проводятся испытания безумия. Молодые жители отправляются в самые темные уголки больницы, где им предстоит провести ночь одним, лишь с лампой и книгой записей предков. Испытание заключается в чтении текстов полных безумных бредней и заклинаний, до тех пор, пока не начнутся галлюцинации, знак того, что они достойны быть частью сообщества. Ты должен увидеть мир глазами тех, кто потерян, чтобы понять его истинное лицо. Таково убеждение врачей. Многие не выдерживают, и их разум навсегда остается в плену увиденных кошмаров. Самым темным аспектом из их жизни является жертвоприношение для великого исцеления. Обряд, проводимый раз в поколение, во время которого выбирается один из членов сообщества, предназначенный стать ключом к вечной мудрости. Его жизнь принесена в жертву в надежде на то, что это действие пробудит духов предков, которые исцеляют землю от ядерного заражения. «Твоя жизнь – путь к нашему спасению», шепчет вождь, вводя острием над телом избранного. Взгляды всех присутствующих полны покорности и веры в необходимость этого акта. В тени разрушенного мира, где разум и безумие давно слились в единое целое, рождается история Лиры, молодой девушки из сердца сообщества, выросшего в стенах заброшенной психиатрической больницы. Лира, дождь вождя, рожденная и воспитанная в этом мрачном уголке земли, стала живым свидетельством искаженных традиций и обычаев, которые кормили ее сознание с самого детства. Лира росла, окруженная рассказами о величии и мудрости предков, чьи души, как верили в сообществе, все еще бродят по коридорам больницы, оберегая и направляя их. Ее кожа носила знаки ритуалов, татуировки, созданные из пепла и крови, каждая из которых рассказывала историю ее предков и собственных испытаний. Лира принимала участие в пиршестве теней, стоя рядом со своим отцом у костра. Ее руки, хоть и дрожали, были уверены, когда она подносила к губам мясо, которое когда-то было частью кого-то из их сообщества. «Мои едины! шептала она, повторяя слова, слышанные ею с детства. Этот момент был для нее воплощением единства, но в глубине души зарождалось сомнение. Когда пришло время ее испытания безумием, Лира отправилась в темноту, вооруженная лишь старой лампой и книгой записей. Ночь, проведенная в одиночестве среди шепотов и криков, оставила в ее душе неизгладимый след. Слова, которые она читала вслух, пробуждали в ней галлюцинации, смешивая реальность с кошмарами. Вонь в помещении была невероятной, смесь гнили и тухлых яиц. Самый мрачный момент в ее жизни настал – когда ее лучшего друга выбрали для жертвы приношения для великого исцеления. Стоя в кругу зрителей, Лира наблюдала, как острие ножа приближается к его сердцу. Этот момент стал точкой перелома для нее, мгновением, когда сомнения и страх смешались с яростью и отчаянием. «Почему мы должны следовать этим путем?» Вопрос, который впервые прозвучал в ее голове ясно и громко. Ее сердце зародилось желание искать другой путь, путь который мог бы привести их сообщество к новому пониманию существования, к миру без необходимости жертвоприношения и каннибализма. Но не зная другого мира, мысли ее путались. Лира начала тайно собирать единомышленников, тех, кто уже устал от бесконечного цикла насилия и безумия. Вместе они мечтали о построении нового мира, где уродство и извращенная красота уступят место пониманию, сотрудничеству и истинному человечеству. Но путь к этой мечте был долгим и опасным. Ведь, чтобы изменить мир, им предстояло сначала изменить самих себя и противостоять глубоко укоренившимся убеждениям своего народа. Лира, собирая своих единомышленников, начала осознавать, что общество, в котором они живут, утратило человечность. Взгляды людей наполнены были не только верой, искаженные обычаи, но и своеобразным восхищением, жестокостью и безумием. Они были как пленники в своих собственных мрачных убеждениях, погруженные в безумие, которое стало для них обыденностью. Под поверхностью внешней красоты, символизирующей избранность в этом мире, скрывалась болезненная дикость. Некоторые из обитателей психиатрической больницы страдали от реальных психических заболеваний, которые становились общепринятыми чертами поведения в сообществе. Хаотические и беспорядочные действия, приступы истерии агрессии, безумные визуальные и звуковые галлюцинации – все это было частью их повседневной жизни. Ритуалы и обряды, проводимые в сообществе, были пропитаны кровью и жестокостью. Пиршество теней не только символизировал цикл жизни и смерти, но и был олицетворением отречения от человечности. Тела умерших, разделанные и съеденные, становились не только пищей, но и объектом поклонения показателем принадлежности к этому искаженному сообществу. Время испытания безумия было настоящим погружением в ад сумасшествия. Молодые жители отправлялись во тьму, где их ожидали не только бредовые тексты, но и реальные угрозы из темных уголков больницы, населенных темными сущностями и призраками их собственного безумия. Но самым отвратительным аспектом был обряд для великого исцеления где выбирался один из обитателей сообщества, чтобы стать живым жертвенным агнцем. С его кровью и стонами надежда на исцеление и возвращение мира от ядерного ада обретала обличие настоящего кошмара. Понимая, что прямое противостояние с существующим порядком может привести к катастрофическим последствиям, Лира и ее союзники решили использовать хитрость и интриги, чтобы взять власть в свои руки. Их первым шагом было создание сети тайных союзников внутри сообщества. Они проникали в различные слои общества, завоевывая доверие и раскрывая глубоко утопившиеся желания изменений у тех, кто страдал от жестоких обычаев и безумия. Лира и ее группа начали постепенно подрывать авторитет вождей и старейшин, разглашая их тайные интриги и лицемерие перед обществом. Они активно использовали свои знания о секретах и слабостях своих противников, чтобы ослабить их власть и подорвать их авторитет в глазах сообщества. Параллельно с этим они разрабатывали план постепенного изменения общественного мнения, используя различные манипулятивные техники и психологические приемы. Они создавали небольшие инциденты и провоцировали конфликты, чтобы демонстрировать неспособность существующего порядка обеспечить безопасность и благополучие общества. В то же время Лира и ее группа активно развивали свои альтернативные идеи и концепции, предлагая новые способы организации и управления сообществом, основанные на принципах сотрудничества, сочувствия и уважения к личной свободе. В течение многих месяцев тайных интриг и подготовки их планы наконец-то начали осуществляться. Лира и ее группа собрали под собой значительную поддержку внутри сообщества, и общественное мнение начало поворачиваться против старейшин и вождей. Однако, когда вожди почувствовали, что их власть рушится, они внезапно объявили Лиру и ее союзников предателями и изменниками, поклонниками демонов. Подложенными обвинениями их арестовали и приговорили к смертной казни на публичной площади. День казни настал, и Лира была прикована к столбу, где ей предстояло быть казненной. Толпа обитателей, прежде ее союзников, сейчас стояла вокруг нее, издавая глухие ревы и крики, требуя ее смерти. Истинные вожди сообщества, с удовольствием наблюдая за этим шоу, уже начали приготовление к исполнению приговора. В этот момент, когда все казалось потерянным, Лира внезапно обнаружила слабое место в канатах, которыми ее приковали. Сердце билось от адреналина. Она молилась, чтобы никто не заметил ее действий. С неимоверным напряжением и сосредоточенностью Лира медленно разрезала канаты об острые обломки камней и смогла надрезать канат, внезапно даже для себя выкрикнув «Демоны здесь! Вот они! Они вас жрут!», что вызвало панику среди толпы. Ее слова подействовали как искра, разжигающая огонь. Ошарашенные и испуганные люди начали толкаться и метаться, создавая хаос, падать в конвульсиях и биться головой об пол. В это время, когда стражи старались восстановить порядок, Лира, соскользнув с цепей, среагировала мгновенно. Она бросилась к ближайшему окну и с размаху выбила державшихся на честном слове пару гнилых от времени покрывшись покрывшихся удара синяками и ссадинами. Но не обращая на боль внимания, она уже оказалась во дворе больницы. Пусть недалеко от взволнованной толпы, но уже в шаге от спасения. Она понимала, что у нее мало времени, и сразу же направилась к реке, единственному месту, которое, по слухам, среди местных было запретно для посещения из-за древних поверий о водяных демонах. Она знала, что ее преследуют, и что времени остается мало. Сосредоточившись на своей цели, бросилась бежать к реке, игнорируя боль в своей поврежденной ноге. Она оглядывалась через плечо, наблюдая, как темные фигуры, преследующие ее, чувствовала, что звериный инстинкт выживания включается в ее мозг. Ей пришлось бороться с болевыми ощущениями и страхом, чтобы продолжать двигаться вперед, в надежде на спасение от этого безумного мира. Стражи не стали ее преследовать, по всей видимости побоявшись направляться в сторону реки. Алира, истекая кровью и дрожа от напряжения, медленно продвигалась к реке. Пальцы ее дрожали, сердце колотилось в унисон с каждым шагом, и тут, вдали, ее взгляд зацепил судно, плывущее вдоль берега. На его палубе она разглядела фигуры людей. Это был луч света в ее мрачной реальности, возможность спасения из этого кошмара. Сила воли взбудоражила ее уставшие мышцы, и Лира ускорила шаг, мечтая догнать судно. Пусть даже последние капли ее сил уходят на этот финальный рывок, но она знала, что должна добраться до этой тени надежды. С каждым шагом она была ближе к свободе, к спасению от безумия, которое царило в ее мире.